и ни разу он нам не прислал то, в чем мы так страшно нуждались — просто деньги наличными. Наконец Генрих завел свой счет в банке, чтобы оплачивать наши чеки наличными, но он часто уезжал на 2-3 дня, а однажды, когда пришел чек на 22 марки, он на три недели уехал в отпуск, и мне с трудом удалось отыскать в кельне моего единственного друга детства Эдгара, Виннекена, занимавшего какой-то пост, кажется, пост референта по вопросам культуры СДПГ. Адрес его я нашел в телефонной книжке, но у меня не было двухгрошовой монетки, чтобы позвонить из автомата. И я прошел пешком из Кёльн-Эренфельда до Кёльна-Калька, не застал его дома и прождал до восьми вечера у дверей, потому что хозяйка отказалась впустить меня в его комнату. Жил он около очень большой и очень темной церкви на улице Энгельса. Не знаю, может быть, он чувствовал себя обязанным жить именно на улице Энгельса, раз он был в СДПГ. Я совершенно вымотался, устал до смерти, проголодался, даже сигарет у меня не было. И я знал, что Мари сидит дома и беспокоится. К тому же и Кёльн-Кальк, и улица Энгельса, и близость химического завода неутешительное окружение для меланхолика. Наконец я зашел в булочную и попросил хозяйку, стоявшую за прилавком, подарить мне булочку. Она была молодая, но какая-то потрепанная. Я подождал, пока лавка опустеет, быстро вошел и, не поздоровавшись, сказал, «Подарите мне булочку». Я боялся, вдруг кто-нибудь войдет, но она посмотрела на меня, ее тонкие бесцветные губы сначала сжались еще крепче, потом округлились, посвежели. Она сунула в кулек три булочки и кусок пирога и молча подала мне. Кажется, я даже не поблагодарил ее, схватил кулек и выскочил вон. Я сел на ступеньки дома, где жил Эдгар, и стал есть булочки и пирог время от времени ощупывая чек на двадцать марки, лежавшие у меня в кармане. Число двадцать два все-таки меня удивило. Я все раздумывал, как оно получилось. Может быть, это был остаток с какого-то счета, может, просто шутка. Но, вероятнее всего, это была просто случайность. Удивительно было лишь, что там стояла не только цифра двадцать но и двадцать прописью, и дедушка, наверное, все же о чем-то думал, когда писал. Но я так до сих пор и не знаю, в чем дело. Потом я обнаружил, что прождал Эдгара на улице Энгельса всего полтора часа. Мне они показались вечностью, полной унынию. Эти темные дома, эти испарения химической фабрики. Эдгар мне обрадовался. Он просиял, похлопал меня по плечу, провел в свою комнату, где висела огромная фотография Брехта, под ней гитара и много небольших книжек на самодельной полке. Я слышал, как он за дверью бронил хозяйку за то, что она меня не впустила. Потом вернулся с бутылкой водки и, весь сияя, рассказал мне, что в театральном объединении он только что выиграл бой У этих прохвостов из ХДС. А потом потребовал, чтобы я ему рассказал все, что со мной было с тех пор, как мы не виделись. Еще мальчишками мы с ним много лет подряд играли вместе. Его отец был учителем плавания, а потом заведующим стадионом неподалеку от нашего дома. Я попросил избавить меня от рассказов, вкратце разъяснил ему, в каком я положении, и попросил оплатить мне чек. Он был бесконечно мил, ни за что не хотел брать чек, как я его не умолял. Я чуть не заплакал, так я просил его взять этот чек. Наконец, слегка обидевшись, он его взял, и я его пригласил прийти к нам посмотреть, как я тренируюсь. Он проводил меня до остановки трамвая у Калькской почты, но когда я заметил на площади свободные такси, Я помчался к машине, вскочил в нее, и только издали увидел удивленное лицо Эдгара, растерянное, обиженное, бледное. Первый раз я позволил себе взять такси, но если уж кто заслужил поездку в такси, так это я в тот вечер. Мне было невыносимо...